Он медленно плыл между полом и потолком, словно во сне из забытого детства. В свете на шлемных фонарей кружились маленькие колючие снежинки. Они будто пытались стыдливо прикрыть пустой заиндививший мир. Юрий повернул голову, и вслед за его движением яркие лучи скользнули по серебристому полу, перепрыгнули на овальные ячейки спасательных капсул, убрали тени с ромбовидных башен силовых установок. Яркими сферами засияли шлемы застывших у стены людей. Сердце Гарина на миг замерло, но это оказались лишь пустые скафандры, висящие на распорках. На краю поля зрения мягко, но настойчиво мигал огонек коммуникатора. Друзья волновались, пытались связаться. Но Юрий пока не хотел ни с кем говорить. Не хотел что-то объяснять, обсуждать. Это короткое путешествие ему нужно совершить в одиночестве потому что он пока не знал, как совместить свое прошлое и настоящее. Юрий выплыл в уходящий в разные стороны коридор, широкий с высоким арочным потолком. Огляделся, выискивая указатели. Не найдя, положился на интуицию, повернувшись вправо и медленно полетев вдоль бликующих стен. Только сейчас Гарин понял, насколько устарел пилигрим в сравнении даже с полынью. Но такое сравнение было несправедливым. Ведь ковчеги были «пробой пера» для строителей межзвездных кораблей, настоящим вызовом для конструкторов, инженеров, дизайнеров. Они, не имеющие подобного опыта, ограниченные во времени, лишенные права на ошибку, тем не менее смогли создать не просто транспорт, а настоящий дом для будущих колонистов. С орбитальных верфей к далеким звездам уходили не просто космические корабли, а лучшие образцы земной технической мысли – символы гордости и несгибаемости человечества. Сейчас же, зная историю пилигримов, Гарин с горечью понимал, насколько эти звездолеты, как и сами идеи создателей ковчегов, стали архаичными в современном мире, превратились в окаменевшие скелеты вымерших динозавров. Никто больше так не строил корабли, никто больше не ощущал на своих плечах груз ответственности за судьбу целой цивилизации. Никто больше не считал, что рожден для подвига. Зато конструкторы ковчегов не скупились на свободное пространство. Возможно, на сверхдорогих станциях метрополии и были такие же огромные залы, широкие коридоры и высокие потолки, но на всех станциях и кораблях, на которых довелось побывать Гарину, в том числе и на имперском крейсере, все подчинялось тесному прагматизму и экономии. Юрий плыл по коридору и заглядывал сквозь раскрытые шлюзы в помещение, в каждом из которых вполне комфортно мог бы расположиться весь экипаж Полыни. Он одновременно узнавал и не узнавал эти места, читая указатели на стенах и пытаясь вспомнить, какими видел эти отсеки в последний раз. Биологические и генетические лаборатории, залы водяной и кислородной рециркуляции – Отсеки экспериментальной флоры и фауны, каюты адаптационной психологии, хранилища субстрактов и медицинские боксы. Гарин находился на средней палубе пилигрима между техническим и операционным уровнями. Когда-то изнанка обезобразила эти места, превратив их в опасный зловонный лабиринт. Когда-то именно здесь Элли создала изнанку. Луч фонаря выхватил надпись желая палуба» возле очередного указателя. Гарин сжал губы и ускорился, еще издали заметив темный овал шлюзового перехода. Пролетев мимо торчащих из стен пузатых агрегатов с ворохом гофрированных трубок, Юрий поднырнул под низкий край массивного люка и остановился, ухватившись за толстый край стальной двери. Осветил фонарем небольшую площадку с полосами по контуру. Во время последнего похода в изнанку здесь погибли его друзья, растерзанные мьютами. А он сам так и не сумевший выполнить задание Родины, застрял в медицинском боксе, который отстрелили в открытый космос внезапно сработавшие механизмы. Юрий закрыл глаза, слушая глухую тишину внутри шлема. Дальнейший путь он мог проделать на ощупь, шаг за шагом. Но не был уверен, что хочет это сделать. Юрий вывел на лицевую часть шлема показатели внешней среды, Чудо не случилось, как и несколько лет тому назад. Ни кислорода, ни давления, ни гравитации на пилигриме не было. Ковчег был мертв, причем довольно давно. Гарин убрал индикаторы, несколько раз глубоко вздохнул. Сжал зубы и, оттолкнувшись от стены, полетел дальше по направлению к жилым палубам. Родина встретила его черным провалом распахнутого Настя шлюза. Юрий осторожно, будто боясь потревожить кого-то, вплыл в огромный теряющийся в темноте многоуровневый зал. Остановился, не решаясь двигаться дальше. Их было несколько сотен, висящих над замершим дендрарием, над узкими дорожками, над овальными крышами ангаров, над сотами жилых блоков, по одному их группами, окутанные кровяными сгустками и рвотными массами, с перекошенными землистыми лицами, со стекленевшими глазами. Мужчины, женщины, дети. У Гарина потемнело в глазах. Он подался назад. По стенам и полу забегали длинные тени, от отчего задвигались мертвецы, подтянулись к Юрию, словно хотели прикоснуться к нему, утащить за собой. Гарин не заметил, как включил двигатель скафандра, как в приступе неконтролируемой паники взмыл вверх, ударился о потолочные пластины искусственного неба. Нашлемный фонарь ярко вспыхнул, и Юрий превратился в последнюю звезду этого пустого и мертвого мира. Кира нашла его в коридоре возле внешнего шлюза. Гарин аккуратно укладывал в транспортный контейнер древнюю бумажную документацию, среди которых девушка заметила технические схемы и планы помещений. — Их убила радиация, — тихо сказала оки. Кирика сказала, что угасающий курс корабля пересекает радугу Перикколы, Там даже сейчас летать небезопасно. — Как давно? — хрипло спросил Юрий. — Больше ста лет назад, фон все еще высокий. Кирика тронула его за плечо. — Это ведь не твой ковчег? — Нет. В голосе Гарина не чувствовалось облегчения. — Не мой. Это пропавший без вести Пилигрим-3. Теперь уже не без вести. Заметила Аоки, запоздало поняв, что уточнение не к месту. — Да, — сухо согласился Юрий. «Не без вести». Он закрыл плоский контейнер, прикрепил к поясу. Завис, будто раздумывая. «Я могу чем-то помочь?» — участливо спросила Кира. «Все хорошо», — устало ответил Гарин. «Просто накатило. Сейчас пройдет». Он провел ладонью по стене, оставляя след на тонком ледяном покрытии. «Ведь никто из нас не дошел». Голос Юрия прозвучал глухо и отстраненно. «Понимаешь, Кира... Никто из трех ковчегов не добрался до финиша. Все погибли на полпути. Погибли глупо и бессмысленно. Твой ковчег не погиб, — возразила Кира. — Мы еще найдем его, вот увидишь. Юрий молча повернулся к ней, и девушка увидела свое отражение в зеркальной поверхности шлема. Благодарно похлопал ее по плечу, прочистил горло, собираясь что-то сказать. — Возвращаемся, — уточнила оки Все уже перешли на полынь. «Мне нужно увидеть еще кое-что», — наконец ответил Гарин. «Я не могу уйти без этого». «Ясно, хорошо», — не стал расспрашивать Кира. «Пойти с тобой?» «Как хочешь», — несколько грубовато ответил Юрий, но тут же поправился. «Да, идем вместе». И добавил загадочную для оки фразу. «Мне нужен тот, кто не даст провалиться в прошлое». Он ткнул рукой в указатель «Капитанский мостик» на стене и первым поплыл вперед, придерживая контейнер с документами. а оки последовала за Юрием, дав себе слово вытрясти вечером из Гарина эту горькую меланхолию. Элли звонко засмеялась и сделала глоток из одноразового стакана, бросив изучающий взгляд на Юрия. Тот заметил это, ответил девушке ободряющей улыбкой. «А он так и не понял, что это был я». Закончил свою историю развеселившейся Маракши, хлопая себя ладонью по колену. За длинным столом в балашином кубрике было много народу. Но, казалось, иова рассказывал свои байки только для Элли, жадно ловя ее реакцию. Никто не был против. Над столом витала эйфория скорого возвращения домой. Прошло два дня, как полынь покинула Пилигрим-3, оставив на нем сигнальный маяк. Большинство на корвете уже и думать забыло о древнем ковчеге. Многие даже не знали о том, что это за корабль, но Юрий все еще находился под сильным впечатлением. И не только от вида мертвых колонистов, но и, не в меньшей степени, от посещения капитанского мостика. Капитанский мостик он нашел быстро. При всей своей сложности архитектура пилигрима отличалась интуитивностью. Долгую минуту Гарин висел перед гермостворкой с простой пометкой «рубка управления». Представлял, что бы ощутил, найдя ее на своем ковчеге. Но никак не получалось ощутить радость или восторг, на душе было слишком тяжело. Тогда он решительно протянул руку и открыл незапертый овальный люк. Перед ним открылся просторный командный зал с двумя рядами серповидных консолей, со свисающими с потолка серебристыми экранами с длинными блоками управления вдоль стен. В центре, вытянувшись острым языком, возвышался капитанский мостик, обрамленный тонкими перилами. В свете фонаря оказалось, что на пультах загораются разноцветные огни, что оживают экраны, что экипаж вот-вот выйдет из ледяной спячки, вновь обретая контроль над древним монстром. Но они не двигались. Офицеры Ковчега, принявшие смерть на боевом посту. Они сидели в высоких, противоперегрузочных креслах, уронив головы на грудь или повиснув на страховочных ремнях. Некоторые — молодые. Младший — Гарина. Некоторые — ровесники Юрия. Совсем мало тех, кто в возрасте. И капитан — крепкий, подтянутый мужчина в застегнутой на все пуговицы форменной куртке. Он сидел в кресле, прямо положив руки на подлокотники. На лице офицера навечно застыло выражение упрямого презрения. Шарко раскрытые глаза смотрели вдаль, куда-то за пределы пилигрима. Юрий не знал, сколько времени провел в рубке. Он осторожно скользил между пультами, прикасался к креслам, к устройствам управления, собирая полетные инструкции и карты. Он впервые за долгое время обратился к модулятору, приказав тому сделать панорамное видео. Он хотел, чтобы осталась память, чтобы эта встреча не прошла впустую. Он хотел, чтобы смерть этих людей не была напрасной. У Гарина впервые за долгое время вновь появилось непреодолимое желание вернуться домой. «Ты в порядке?» Элли тронула его за руку, выводя из задумчивости. «Да, в полном». Юрий мягко улыбнулся девушке. «А ты?» «Тоже». Хагар сказал, что прошлая доза снотворного полностью усвоилась, и можно принимать еще, не опасаясь вызвать привыкание. «Кагар?» — переспросил Юрий. «Доктор Тееревия», — Элли кивнула в направлении медотсека. «Его так зовут, ты не знал?» Гарин рассмеялся, повторил, будто пробуя имя на вкус. «Кагар! Надо же! Сколько лет вместе летаем, а имя старого потрошителя узнают только от тебя!» Элли поддержала его смех, пожалуй, острыми плечиками, мол, ну, а от кого же еще? Возле них появился Иова с двумя стаканами в руках. «Эй, вы обязаны это попробовать!» Парень поставил стаканы на стол. «Василий сварганил какую-то офигенную штукенцию из жидкого хлеба!» «Это квас», — сообщил ему Юрий. «Национальный земной напиток». «Смотри, осторожнее с ним. Можешь надолго на гальюну лететь». «Ах!» — легкомысленно отмахнулся Маракши. «Я в себе и не такое заливал». «Эй, малой!» — проревел с противоположного края стола Одгард. «Что там по мясу? Помнится, кто-то стейки обещал». Иовы сделал возмущённое лицо, растопырил свои тонкие руки в стороны. «Господин Рей-сержант, запаситесь уже терпением. Я, если ещё раз Бодрова потороплю, они стихомиром эти стейки мне запихают...» Он вовремя покосился на Элли, добавил «очень глубоко». «И вообще, День кормилицы — это такой спокойный, неторопливый праздник. В честь него у нас даже перемирие объявляют». «Вот и дай людям пообщаться», — хохотнул Рей, «раз намёков не понимаешь». «Он сейчас ботинок в ухо поймет», — пообещал Икира, отвлекшись от игры в виртуальные карты с одучей Брамой. «Да все, понял», — со смехом поднял ладони Маракши. «Набросились стервятники на молодого волка». Мимо него пролетел ботинок, с грохотом врезавшись в стену. Иова, сделанным из пуга, мохнул, подмигнул Эли, шутовски поклонился Гарину и умчался в сторону кухонного синтезатора. Вот суета. Беззлобно рассмеялся Юрий. «Он хороший», — улыбнулась Эля. «Наивный, но честный». Они взяли принесенные стаканы с квасом, отпили по глотку. Гарин уважительно цокнул языком. Напиток получился действительно вкусным. «Юра», — голос девушки стал серьезнее, она нахмурилась, глядя перед собой. «Ты прости, что я нас сюда перенесла. Для тебя, наверное, тяжело. Решил, наверное, что это твой пилигрим, а тут... Элли». Юрий положил ладонь девушке на плечо. «Ну ты чего? Все хорошо». Наконец-то стало ясно, что с ними случилось. «Наверное, так сознание отреагировало на наш с тобой разговор перед тем, как я уснула», предположила Элли. В итоге образ твоего ковчега перебил образы системы монолитов. почему тогда мы не попали к моему кораблю?» не удержался от вопроса Юрий. «Не знаю». «Не все могу объяснить из того, что делаю». «Извини, если обижу». Гарин задумчиво потер щеку. «Но как так вышло, что у Суратова лучше получается контролировать свои способности, чем у тебя?» Девушка не обиделась, задумчиво пожевала губы и ответила. «Я тоже много об этом размышляла. Думала, как у него так просто выходило создавать все эти арки, планеты, людей...» Эли сделала небольшой глоток из стаканчика, откинулась на спинку стула. «Где-то год назад на одном званом ужине я познакомилась с профессором... «О нейрологии». Она подняла глаза на Юрия, пояснила, «Это специалист по сновидениям». «А-а-а», кивнул Гарин, «понятно». «Я тогда занималась изучением этой своей особенности», — она ткнула себе пальцем в висок. «И в какой-то момент поняла, что все дело не в том, что я сплю, а в том, что вижу сны. Именно через них я попадаю за горизонт, именно они потом выплескиваются в реальность. Так вот, мы с тем профессором очень долго болтали», Он интересно все так рассказывал, про участки мозга, отвечающие за сновидения, про формирование образов, про методы программирования и управления снами. И вот он сказал, что чем старше человек, тем конкретнее у него сны, тем проще ему их конструировать. А, к примеру, детские сны очень сложно интерпретировать и анализировать. Мозг сам дорисовывает то, чего еще не знает. Он еще не видит границ, он эластичен в воображении. «Я давно не вижу снов», — как бы между делом вставил Юрий. «По крайней мере, своих». «Видишь», — уверенно сказала Эля. «Просто не помнишь». Так вот, еще тот профессор сказал про такой термин, как «инертность сновидений». Это когда мозг вместо того, чтобы придумывать что-то новое, то и дело показывает старые сны, либо новые, но с известными деталями и участниками. «Старые морды в новых декорациях», — хмыкнул Гарин. «Иногда и декорации старые». «Только их пытаются выдать за новые», — улыбнулась Элли. «С возрастом эта инертность лишь усиливается, воображение как бы черствеет. Но зато человеку становится проще контролировать сновидения, он даже может управлять ими». «Проще говоря, человек перестает видеть чудовищ, зато каждую ночь ему снится стакан с квасом». Юрий поднял воздух бумажный стаканчик. «Типа того», — кивнула девушка. «Замечал, что Суратов посылает за нами вполне знакомые образы. Солдат, космические корабли. Это его инертность сновидений. Она способна создавать вполне конкретные объекты с точностью до мелочей. Но ей трудно работать с чем-то новым. Зато Суратов замечательно научился все это контролировать, ставить арки там, где нужно, создавать какие надо планеты, каких надо людей. У меня так не выходит». «Ну, последние его творения, мягко говоря, не очень походили на людей». Юрий вспомнил черных солдат с деформированными телами. — А вот это уже не его творение, — блеснула глазами девушка. — Это эхо его сознания. — Подсознание, — предположил Гарин, прищуриваясь. — Когда Суратов был человеком... — Да, — качнула головой Эля. — Сейчас же он лишь оболочка. Его личность поглотила сущность из-за горизонта. Суратов когда-то поддался ей, перестал сопротивляться, и вот к чему это привело. «А ты?» – Юрий склонил голову на бок, разглядывая девушку. «Ты сопротивляешься?» Элли с серьезным видом вздохнула. «В этом и есть основная проблема. Чтобы сделать во сне что-то конкретное, я должна стать частью того существа, нырнуть на самую глубину, пропустить его сквозь себя в нашу реальность. Если полностью посвятить себя этому процессу, то все получается очень легко, но с каждым разом выплывать обратно все сложнее и сложнее». Суратов посчитал, что сильнее этого, что у него все под контролем. Он черпал возможности горстями, пропуская сквозь себя водопады чужого мира. И поплатился, распался, растаял. Он умер, Юрий попытался вписать слова девушки в понятные рамки. Еле чуть помедлив кивнуло. «Наверное, можно сказать и так. Там, за горизонтом, единое до пространства, до времени. Там еще нет ничего» и уже есть основа для абсолютно всего. Но все, вот абсолютно все, что попадает туда из нашей реальности, рассыпается до состояния микроскопической пыли, которая даже и не пыль, а набор физических данных, философские намерения, абстракция. Так и мы, наше сознание, лишь шепот и память, записанные электрическими импульсами. И эта энергия погибает за горизонтом дольше всего. Но если погибает, ее уже не собрать. Она качнулась стаканчиком, будто ставила точку в своих размышлениях. Гарри наторопил и смотрел на нее, понимая всю скудность своих познаний. «Сложно, да?» На лице Эля появилась извиняющаяся улыбка. «Знаешь», — Юрий покачал головой, — «видимо, у меня тоже это самая инертность. Мне очень сложно представить себе что-то такое». «Хотя ты был там, за горизонтом», — усмехнулась девушка. «Ты тоже все это видел?» «Я видел что-то». Не стал спорить Гарин. Я не понял, что именно, но мне не понравилось. Мне тоже там не нравится, согласилась Элли. Я очень боюсь туда возвращаться. Каждый раз очень боюсь. До крика. И добавила грустно. Но больше всего я боюсь собственного подсознания. У меня почти нет инертности сновидений. Я ведь могу притащить за собой, за горизонта все, что угодно, любых чудовищ. Или наоборот, не смогу вытащить вас оттуда. Она не договорила. Ее милое лицо помрачнело, тонкие пальцы сильнее сжали стаканчик. Юрий хотел сказать что-то ободряющее, но его заглушил многоголосый гул радости. К столу подкатилась раздаточная тележка, заставленная тарелками с едой. Следом шли довольные своей работой Василий и Тихомир, несколько часов колдовавшие возле синтезатора. Результат превзошел все ожидания. Вареное и жареное мясо выглядело как натуральное – Гарниром служили тушеные овощи, оранжевые корни улуи, красный рис и крупнозернистая каша каштанового цвета. На отдельных тарелках были выложены вяленые рыбные чипсы, консервированные моллюски, паста из водорослей и фруктовые брусочки. «К «Столу!» — звонко позвал ова подкатывая вторую тележку с напитками. «Жрать охота живот сводит!» Блохи, а также немногочисленные земляки Маракши, из других отсеков, тоже празднующие День кормилицы, начали занимать свои места за длинным столом. Рассаживались шумно, весело, в воздухе витала давно забытая атмосфера беспечности. Идея организовать праздник пришла в голову Иове. Юрий был уверен, что парень просто хотел произвести впечатление на Элли, но сама по себе мысль была неплоха. контрактором действительно не помешал бы отдых. Поэтому он... Поддержал парня, попросил лейтенанта Джабара поговорить с капитаном. Кимура не был против, даже разрешил добавить в синтезатор несколько дополнительных контейнеров с субстратами. — У нас рис не так готовят, — заявил Лодегард, накладывая себе еду в тарелку. — И специи другие кладут. Получается такой золотой, рассыпчатый. — это тоже вкусный, — буркнул Бодров, воспринимая слова норвежца как критику в свой адрес. — Вась, да кто бы спорил? — воскликнул Рэй. — Вы молодцы, такой стол организовали. Просто у нас традиции другие, я и вспомнил. — А у нас вообще риса нет, — сказал Ярвис, ковыряя кусок мяса в тарелке. — Я его только тут попробовал. — Совсем нет, — отвлекся от еды норвежец. — Я же с метазиты, — пояснил Аук. — Система свалка, если кто слышал. — Бывал там, — поднял вилку один из матросов-ракетчиков. — Перегоняли старые баржи на переплавку. — Вот я как раз на одной из таких печей работал, — кивнул Рент. — Их на орбите звезды 23 штуки кружило. Моя восемнадцатая. — Кажется, я понял, почему ты рис не ел ни разу, — рассмеялся его У вас там от жары рис в попкорн превращался, да? Ярви сткнул его кулаком в плечо, от отчего парня качнуло почти до самой лавки. Хохотнул. — Я б на тебя посмотрел при плюс пятьсот по Цельсию, юморист. У нас отражатели термоскафандров были толще, чем броня големов. А еще постоянно что-то ломалось или перегорало. Приходилось вручную этими махинами ворочить Рент показал свою агментированную руку, сжал граненые пальцы в мощный кулак. Там у всех такой метаболизм, что только успевай в топку забрасывать. Он демонстративно откусил кусок стейка. Поэтому нормальная еда была как-то не в ходу. Все больше мультиминералы и панорганика. Порой вообще переработку жрали, когда шаттл со станцией задерживался. «Мы хрящевые брикеты грызли в детстве», — вспомнил Маракши. «У нас рядом с блоком фабрика стояла, ноги, руки для синтов изготавливала». «Так нам, когда лень было домой бежать на обед, мы из контейнеров пласт брикеты тащили и грызли». «Они же синтетически», — удивился Бачан. «И что?» — поднял брови Иова. «Теперь понятно, почему ты такой», — покачал головой Кира, качая вилкой. Над столом разнесся смех. «У меня знакомый есть», — подал голос Журавлев. «Он на бойне родился. До пяти лет не понимал, почему мама то и дело отнимала его игрушки, жарила их и подавала к столу». «Фу!» — Браму брезгливо передернуло. «А Дуча тоже страдал», — прорычал Урсулит. «Семья Дуча любила орехи, а орехи высоко. А Дуча много падал». Вновь взрыв смеха. «И все равно, вам всем далеко до Глебовича!» — подал голос Одегард, откинувшись на спинку стула. «Вот у кого было самое тяжелое детство!» Все повернулись в сторону Тихомира, который перестал жевать и теперь с подозрением косился по сторонам. Юрий с любопытством ждал продолжения. Насколько он знал, у Глебовича была вполне благополучная жизнь на одной из планет Метрополии. «Тихомир, дружище!» Рэй наклонился в сторону Глебовича и доверительно спросил. «Расскажи нам, какое у тебя было детство?» «Нормальное», — непонимающе промямлил Тихомир с набитым ртом. «Вот», — норвежец обвел всех красноречивым взглядом, его голос приобрел трагические нотки. Травма в его маленьком сердечке до сих пор. Такой ужас, что даже вспоминать не хочет. Первым прыснула Кира, закрывая рот ладонью, — Следом засмеялись остальные, в первую очередь над видом состроившего жалостливое лицо Глебовича. В какой-то момент во время ужина образовался перерыв, и Маракши позвал Эли поиграть в жоди-пом. На необычной площадке перед спальными капсулами их уже дожидались Журавлев и Бачан с обручами дополненной реальности. К Юрию подсела Кира, взъерошив пальцами ему волосы на затылке и едко спросив, «Ты в курсе, что похож на старую собаку?» — Это что еще за вопросы такие? — Гарин удивленно возрился на девушку. Аокер смеялась, грациозно потянулась, изгибая спину, сказала с улыбкой. — Ну а чего? Сидишь весь такой сгорбленный, муренный, бровями вон двигаешь. Позади еще будки не хватает для полноты картины. Она хлопнула Юрия по спине. — Все, расслабься. — Элли не твой щеночек, она уже взрослая девка, кое в чем понимающая побольше нашего. «А, — понял Гарин, — да нет, я не про это». «Про это?» — утвердительно кивнула Кира. «И еще про что-то. Донна, я все эти твои мимические шарады давно же разгадала, так что не надо тут заливать. И вообще, я тебя голеньким видела, так что между нами секретов нет». «Я тоже», — раздался голос Отгарда, и норвежец плюхнулся рядом, чуть не расплескав содержимое стакана. «О чем речь?» Про голенького Юрия, не моргнув, ответила Аоке. «Обсудим?» Норвежец выпучил на нее глаза, затряс бородой. «Не провоцируй ее», — рассмеялся Гарин. «Укусит». Кира звонко щелкнула зубами. «Не страшно», — хохотнул Рэй. «Я жесткий». Он отхлебнул квас, забросил в рот кусок вяленой рыбы, спросил, внимательно разглядывая Юрия. «Чего такой смурной?» «Да что вы заладили?» — хлопнул себя по колену Гарин. «Нормальный я! — Вот, — пожаловала Сёдгарду Аоке, — и я ему о том же, а он не колется. — Да всё со мной хорошо, — заверил Юрий. — Просто мысли всякие бродят, не отпускают. — Мысли бродят, — подтвердил рай Это точно. Они втроём какое-то время смотрели, как молодые контракторы, и Эля играет в только для них видимую игру, подпрыгивая и размахивая руками. — Слышали, новый инфопакет поймали, — склонил голову к плечу норвежец. — Юрий отрицательно покачал головой. Кира спросила, когда общий доступ дадут? — Да вот не знаю, — ответил Рэй. — Связисты говорят, там что-то все невесело. — Какие-то новости? — Гарин нахмурился. — Ну как новости? Пакет даже не пакета архив сообщений. отгард невесело улыбнулся. Блог вообще нет ни развлекательных, ни игровых, ни приказа до да сводки. — Известно, что в них? — спросила Кира. Кэт почти сразу шифровальщик забрал. Не успели все просмотреть. Рэй почесал шею. Единственное, сказали, что очень большой список систем, с которыми утрачена связь. «Не мудрено», — хмыкнула оки «Пока Юрка по ковчегу ползал, я пыталась звезды прочитать. Штурман сказала, что мы где-то в районе Сириуса, но я так и не смогла вывести ориентиры». «Да, космос слепой», — кивнул рей «Во все стороны чернота». — Это язва, — сказал Юрий. — Сжирает пространство. — Представьте себе, какие это масштабы, — ужаснулся Одегард. — Это же не астероид развалить, даже не планету. Это же целые звездные системы исчезают, представляете? — Или что-то говорила на этот счет? — спросила Угарина Кира. — С этой заразой вообще можно бороться? — Она сказала, что наш мир разрывается, — ответил Юрий. — Вроде как лопнувший мыльный пузырь и мы сейчас в состоянии этого взрыва». «Это как?» — не понял норвежец. Гарин пожал плечами. Эля сказала, что просто видит этот процесс оттуда. Он указал пальцем вверх. «Из-за горизонта». Как это физически происходит, она не знает. Аоки цокнула языком, сложив руки на груди. Норвежец тяжело вздохнул, разом опрокидывая содержимое стакана в рот. Буркнул. «Сейчас бы чего другого выпить». «Пойду проветрюсь». — громко сказала Кира, вставая. — С вами только о смерти думать. — Ну, извини, — развел руками Рэй. — Веселых тем нету. — Вон веселая тема. Девушка ткнула пальцем в играющую молодежь. — Живут моментом. Мы не на эту язву повлиять не можем, ни на общую ситуацию. Так смысл сидеть с кислыми рожами? Я не хочу. Юрий улыбнулся девушке, спросил с хитринкой. — Кира, если мы не будем задумываться о спасении Вселенной... «То кто?» «Одно слово, мальчишки!» Отмахнулась Аоки, послала Гарину воздушный поцелуй и направилась в сторону спортивного зала. «Как перестанете хандрить, присоединяйтесь. Я из вас всю эту дурь выбью!» «Кто-то слишком самоуверен!» — крикнул ей вслед норвежец. Потом наклонился к Гарину, уже тише сказал. Связист сказал, что с полыни был исходящий сигнал. Очень короткий. Не из рубки, откуда-то с обшивки. «Говорит, что вообще не обратили бы внимания, если бы не отраженное от силового купола эхо». Юрий посмотрел на него. «Думаешь, Рхейтс?» Рейни определенно качнул головой. «Связист сказал, что мог ошибиться, что так иногда статическое электричество от брони в мелкую космическую пыль стреляет». Юрий задумчиво пожевал губы, спросил, подняв бровь, «Может, действительно статика?» Одгард возмущенно фыркнул, но потом побарабанил пальцами по пустому стаканчику. «Надо на броню выйти, поискать передатчик. Но я уверен, что прав». «Я не спорю», — уточнил Юрий. «Просто размышляю. Этот твой связист будет сообщать выше?» «Уже. В ежедневном отчете о работе телеметрии». «И?» не «Знаю», — развел руками Рэй. «Мне же не докладывают. Это ты у нас в офицерские круги вхож». «Вот и разузнай, что к чему». «Постараюсь», — заверил Гарин. «Только аккуратно», — предостерег друг. «Никому доверять нельзя». Вечер подходил к концу, и появившийся на чай с пирогом из рук кормилицы с изюмом и патокой лейтенант Джабар начал призывать блок к наведению порядка в расположении. Контракторы нехотя принялись убирать со стола, кто-то включил легкую музыку... Вернувшаяся из спортзала оки вызвалась отвезти Элли в ее каюту с загадочной улыбкой, бросив Гарину, что им нужно по-девчачьи пошептаться. Подошедший Рент предложил собраться чуть позже старой гвардии в составе его самого, Рея, Адучи и Гарина, и разыграть партию в карты. Юрий был не против, тем более что роящиеся в голове мысли точно не дадут ему рано заснуть. Представь, «Брамов своего двойника так и не смог выстрелить», — услышал он голос Маракши, когда собирался уходить. Они с Журавлевым стояли возле утилизатора и спихивали с подносов, взяв приемника, остатки еды и грязную посуду. «Если бы не технарь, что с ним в паре стоял? Обоих бы положили», — продолжил Иова. «Ему вообще здесь не место», — заметил Андрей. «Оружие не любит. Стрелять боится». Я у него спрашиваю, Брама, ты зачем в контракторы пошел? А он такой, папа сказал, что это пойдет мне на пользу. Прикинь, ему папа сказал. Видать, он и дома всех задрал, рассмеялся маракши не покачал головой Журавлев. У него, судя по всему, вся семья странненькая. Ничего, выдохнул Иова. Скоро домой прилетим, этого пацифиста как пить дать на грунт спишут. Что, опять прыгаем? С надеждой спросил Андрей. — Да, Эля мне сказала, что завтра. Сказала, что нам нужно быть готовыми. — Готовыми? Ну, что, типа, пять, может, что-то на борту появится такая чужое. — Типа, как те двойники? — рассмеялся Андрей. — Херни, пара выстрелов и все дела. Он показал пальцами, как нажимает на спусковой крючок автомата. — Я и так же ответил, — поддержал Маракши. — Самая легкая драка в моей жизни. — Юрий неодобрительно покачал головой, но не стал встревать в беседу, вышел в коридор. Он понимал, откуда у ребят такая бравада. С двойниками Полынь действительно справилась практически без потерь, если не считать всевозможные ранения и травмы. Но это совсем не повод расслабляться. Кто знает, какие чудовища вылезут в следующий раз. Но говоря по совести, Гарин уже ощущал внутреннюю усталость от постоянного ожидания чего-то плохого – Отцы-духовники, но сколько можно уже тащить его по этой дороге из камней Терновника, когда начнутся ровные поля и чистое небо? Ведь нужно всего ничего. Совершить прыжок в систему монолитов, высадить Бхута, добраться до ближайшей имперской базы и, наконец-то, выспаться. А потом? Потом будет видно, так далеко Юрий не загадывал. Гарри наглянулся на блошиный кубрик, из которого падал свет угасающего праздника, где все еще звучала музыка и мелькали силуэты отдыхающих контракторов. А может, Кира права? Может, действительно стоит перестать пытаться предугадать плохое, а просто благодарить момент за то, что здесь и сейчас все хорошо? Что его друзья и любимые рядом живы и здоровы. Почему просто не поверить, что завтра все будет хорошо? Может, это именно так и работает? Юрий улыбнулся собственным мыслям, таким детским и наивным, расправил плечи и с легким сердцем пошел готовить каюту к приходу гостей. В пару с Гарином вновь попался Пази. На этот раз менее скептичный и более собранный. Пока обустраивали позицию, разговорились. Пази рассказал, как они с ребятами из санобработки полдня перетаскивали тела двойников в технический шлюз, как запихивали их в пустой контейнер от торпед, Страшным шепотом сообщил, что у «умбры» — матрос называл этих существ словом, услышанным из новостных передач — не только оружие оказалось единым с телом, но и вещи, одежда. А знакомый медбрат сообщил ему, что у двойников все внутренности словно у новорожденных. Как и в прошлый раз, все началось неожиданно. Коридор, а вместе с ним и весь мир, внезапно сплющился, будто картонная коробка, по которой хлопнули ладонью. Взрыв боли был такой яркий, такой всепоглощающий, что, казалось, выплеснулся далеко за пределы разлетающегося на куски тела, превратился в белоснежный, звенящий шар. Из Юрия вырвался крик, но на входе он начал захлебываться жидким огнем, который плавил глотку, легкие, прожигал грудную клетку и проедал живот. Остатки плоти начали плавиться, растекаться плазмой, чернеть, превращаться в черно-серый порошок из которого состояло все окружающее пространство. Это бесконечная пустыня, загибающаяся у горизонта вверх, застилающая небо и высыпающаяся шелестящим пепельным снегом. В движении песчинок слышались звуки, стоны, крики. Под мрачными покровами двигались тени, дергаясь и извиваясь. Юрий видел это все в те короткие вспышки просветления, когда боль не отступала, но становилась чуть слабее. Его взгляд словно прорывался сквозь кровавое марево разорванных век. И в один из таких моментов он вдруг ощутил, как его что-то потянуло, как вдруг огонь сменился холодом, острым и ломким. И тогда Гарина охватил такой ужас, какого он не испытывал никогда. Во время опасности люди делятся на три типа. Те, кто бежит, те, кто цепенеет и те, кто нападает в ответ. Юрий никогда не цепенел и не бежал до этого момента. Его охватила неконтролируемая паника, явное предчувствие бездны под ногами, голодной и беспощадной, приближающейся. Гарин выставом безумии рванул прочь, не имея ни тела, ни сил. Он выл, рычал, корчился, как раздавленный жук. Он боролся за жизнь так, как мог. Но он не мог. Он всего лишь пища на столе. И вновь чужая воля хлыстом выбросила Юрия прочь от этого кошмара. Он летел или падал, обрастая формой и массой, словно снежный ком, катящийся с горы. Прежде чем прозреть, Гарин явственно ощутил присутствие кого-то третьего рядом. Он поднимался с пола, пошатываясь и скрипя зубами. Каждая косточка, каждый сантиметр его тела болели, будто Гарина изрубили на куски и кое-как склеили обратно. Перед глазами все кружилось, автомат в руке казался Свинцовым. Юрий привалился плечом к стене, его стошнило... Ноги предательски затряслись, захотелось упасть и не двигаться. гаррин затряс головой, оскалился, роняя слюну, зарычал, будто перед дракой, ударил себя кулаком в грудь, пробуждая зверя. Зверь внутри заворочился, раскрыл пасть и выступил на свет. Юрий улыбнулся холодно и зло. Перехватил оружие и выпрямился, оглядываясь по сторонам. Он был на полыни но совсем не там, где находился до прыжка. Вместо небольшой площадки, где они с Пази выложили из ящиков нехитрое укрытие, он оказался в Т-образном коридоре, пустом и тихом. Во время занятий по противодействию захвату корабля Юрий заставлял Блох заучивать план корвета, чтобы не путаться во время боя. Подобных коридоров было немного, располагались они преимущественно в кормовой части звездолета. Осталось лишь определиться с палубой, но это будет несложно. Юрий пошел по одному из коридоров, пытаясь хоть с кем-нибудь связаться. Однако связи не было, а наручный Вифон и вовсе не реагировал на команды. Гарин сделал последний шаг и вновь оказался на перепутье. Нахмурился. Подобных лабиринтов на корвете не было. Это Юрий знал наверняка. Хотя, быть может, на технических уровнях, под двигателями. Там контракторы тренировались нечасто. Чужие люди нервировали Бека, ревностно оберегающего порядок в своем королевстве. Позади раздался и стих-тихий шелест, словно кто-то поправил полу плаща. Юрий обернулся, вскидывая оружие, но никого не увидел. — Ладно, — сквозь зубы процедил он, вытаскивая нож и делая кривую засечку на стене. — Теперь погуляем. Прильнув щекой к прохладному корпусу Умаса, Гарин свернул направо. Успел уловить мелькнувшую в дальнем конце коридора тень. Удержавшись от окрика, двинулся вдоль стенки, туда же ступая мягко и как можно тише. За углом никого. За спиной отдающийся эхом звук шагов. Юрий прижался спиной к стене, перебросил автомат на левую руку, целясь вдоль собственного пути. Выждал, вслушиваясь. Шум то затихал, то вновь появлялся, и в этих коридорах невозможно понять, откуда он идет. За поворотом Юрий наткнулся на оставленную им же метку. Такая же зарубка красовалась на стене напротив. Гарин выругался, ножом превратил одну из засечек в крест. «Это точно не полынь, это какая-то очередная игра разума Элли. Может, стоит сесть и просто подождать?» Что-то выдвинулось из-за угла в дальнем конце коридора. Сквозь рамку активного прицела Юрий увидел, что это лишь тени. Вновь раздались шаги, на сей раз убегающие удаляющиеся, и тут же тени пришли в движение, коротким рывком запрыгнув на стены и пол. С их стороны повеяло странным холодом, от него перехватывало дыхание. Гарин попятился, и когда стена за его спиной закончилась, быстрым шагом пошел прочь, то и дело оглядываясь. Когда тени, словно поток черной воды, показались на перекрестке, догоняя его, Юрий побежал. Мелькали стены и повороты. Десятки крестообразных зарубок целыми рядами проносились мимо. Внезапно Юрий понял, что бежит по потолку, а над головой блестят затертые поверхностью решетки пола. Со всех сторон доносились шаги, скрипы, бряцанье. Потом крики, хлопки выстрелов а по пятам прыгали тени, оставляя за собой черные провалы. Внезапно пол качнулся, Юрий споткнулся, со всего разбегу влетел плечом в угол. Его развернуло, и он полетел спиной вперед, сжав зубы в ожидании удара. Но удар не последовало. Тело налилось тяжестью, и полет перерос в стремительное падение. Коридор внезапно оборвался светлым прямоугольником и исчез, уменьшаясь над головой, превращаясь в маленькую точку, в блестящую звездочку, одну из десятков, сотен, тысяч, сверкающих рядом. Холод вырвал из легких воздух, глаза покрылись льдом, а вокруг бушевали вселенские силы, перемалывающие друг друга в прах. И Гарин, такой маленький, незначительный... Летел в эту свирепую бурю, как и другие размахивающие руками и ногами фигурки. Его разорвали приливные силы. Выдавили из скафандра, словно моллюска из раковины. На сей раз боли почти не было. Юрий просто не успел ничего почувствовать. Осталось лишь сознание, бестелесное, расплывающееся. Короткий миг удивления, когда из недр бурлящей черноты в него ударил ослепительный хлыст. Гарин открыл глаза. Вздохнул, закашлялся, вцепившись пальцами в жёсткие ворот расы. Со стоном повернулся на бок пытаясь проглотить ледяной ком в горле. Качаясь, словно после нокаута, начал подниматься. В поле зрения попал всё тот же решётчатый пол с тёмными дисками генераторов силового поля в глубине, сложенные друг на друга оружейные ящики, ряды силовых кабелей на стенах. — Пази! — хрипло позвал Юрий. Рядом что-то завозилось, зашелестело. Сухо защелкало. Гарин повернул голову, не ожидая ничего хорошего. Вытянутое бугристое существо, напоминающее гигантскую макрицу набухало и пульсировало, щелкая расходящимися на спине пластинами. Множество острых членистых ножек что-то подминали, методично перемалывали под брюшком существа. Из-под раздвоенного хвоста торчали рабочие ботинки пази. Гарин вскинул автомат, нажал на крючок. Его вновь утащило в серо-черную пустыню. Позже Юрий пытался вспомнить, сколько именно было прыжков. В голове от чего то крутилась цифра 6 но в какой-то момент Гарин просто потерял счет, уже не веря собственным ощущениям. Его внутренние часы говорили о неделях, месяцах боли и безумия. События и действия никак не складывались в единую хронологию, метались в голове бессвязной мозаикой. Невозможные планеты внутри звезд, взрывающиеся световыми дисками черные дыры, миры с невозможной геометрией, обрывки вывернутых наизнанку воспоминаний — чудовища. Странные, страшные. Смерть разная, заставляющая содрогаться до сих пор. И черно-белые волны, смерчи, бури, ураганы, в которых что-то рождалось и умирало, появлялось и делилось. Холод, жар и ужас и множество кого-то другого. Да, именно так, множество другого, вибрирующего на уровне нервных окончаний под ритм «река-река-река». Когда все закончилось, полынь какое-то время напоминала склеп, темный и молчаливый. Но и после всего этого они вновь не попали в пространство монолитов.